Глава одиннадцатая. Уилл. «Эй, что это было?» – зашипел на меня Джек. Я взглянул на него вопросительно, хотя прекрасно понял, что он имел в виду. Сначала мы играли в мяч Блейка возле покрывала, где сидели ребята, но постепенно отходили от него все дальше и дальше. «Свой комментарий ты мог бы оставить при себе!» – продолжил Джек. Я позвал Лив не для того, чтобы она выслушивала твои упреки. У нас же был план. Я пожал плечами гораздо более непринужденно, чем себя ощущал. Пару дней назад я рассказал Джеку о встрече с Лив, но умолчал о том, как расстроился, увидев ее грустной. Мы решили потихоньку интегрировать Лив в нашу компанию. Но когда я увидел ее сегодня, все снова пошло наперекосяк. Я просто не мог объяснить что ее возвращение вызвало во мне. И я боялся повторения истории. Все было так запутано. Я вновь испытывал слишком много эмоций. Теперь я уже злился на себя, что рассказал Джеку о той встрече. Конечно же, он прав. Мой комментарий был неуместен. Я тут же о нем пожалел, но тех слов уже не вернешь. Как и Лив не могла вернуть слов, которые четыре года назад разорвали мое сердце на куски. Я с досадой вздохнул. Настало время перестать прятаться от своих чувств и, наконец, с ними разобраться. Я поднял мяч и швырнул его так далеко, что Блейку пришлось за ним бежать. Мы все еще стояли слишком близко к остальным, а нам предстоял мужской разговор. Когда мы удалились на значительное расстояние, я бросил мяч поближе, чтобы привлечь ребят ко мне. Блейк шлепнулся животом на песок и чертыхнулся. Чувак, ты что творишь? Джек рассмеялся, когда Блейк со ошарашенным видом поднялся и начал выплевывать песок. Я тоже усмехнулся, но тут же посерьезнел и подозвал их ко мне. Я подойдите поближе. Нужно обсудить одну вещь. Одну вещь? Джек удивленно поднял бровь и бросил Блейку многозначительный взгляд. Мы встали в тесный треугольник так близко друг к другу, что мяч оказался прямо под носом, словно сахарница во время чаепития. Я оглянулся через плечо. Элли и Лив поднялись и пошли вдоль кромки воды. Марли и Фиона увлеченно болтали. Девушки не обращали на нас внимания. Я повернулся назад, Джек и Блейк смотрели на меня ожидающе. Я прокашлялся, но еще не знал, с чего начать. Джек понял, что говорить я не собираюсь, и со вздохом произнес. «Дело все еще в лифт, так ведь?» Я кивнул и кинул ему мяч, который он с легкостью поймал. «Я уже задумался, когда же ты, наконец, начнешь о ней говорить?» произнес Блейк, поймав мяч от Джека. «Из тебя все приходится выуживать. Она здесь уже больше трех недель, а ты все еще увиливаешь от темы, словно это гигантское хищное растение». «Это не совсем так», — перебил Джек. Мы с Уиллом вместе решили пригласить ее сегодня. А я не понимал, почему вы объявили ей бойкот. Блейк надул губы. Она ведь часть нашей банды! Знаю. Я смущенно понурил плечи и принял мяч от Блейка. Я просто пытаюсь не думать о том, что она вернулась. А как ты себя чувствуешь с тех пор, как она вернулась? Спросил Блейк. у меня в последнее время много работы. Я бросил мяч Джеку. «Ты не ответил на мой вопрос!» Блейк принял мяч от Джека, сверля меня глазами. Я колебался, но потом решил выложить все карты на стол. Можно обмануть самого себя, но не лучших друзей. Все снова всплывает в памяти, ясно? Я так и не смог забыть, Лив. Мне очень хотелось, чтобы она не возвращалась, и в то же время мне хочется, чтобы она никогда больше не уезжала. Я беспомощно всплеснул руками так, что мяч, который Блейк кинул в мою сторону, пролетел мимо. Это все сводит меня с ума. А тут она еще притащила этого Бьорна. Как мне на это реагировать? От ранимого тона собственного голоса и отчаивался еще больше. Бьорн уехал неделю назад», — сказал Блейк. «А хуже всего, что я не знаю, как мне вести себя с ней. Погоди. Что?» Бьорн уехал неделю назад!» — повторил он, не сводя с меня глаз. Блейк всегда узнавал все сплетни Сент-Эндрюса первым, потому что он подрабатывал в единственном супермаркете города. «Серьезно?» «Понятно». Я сделал глубокий вдох, молча развернулся и пошел за мечом. «Откуда ты знаешь?» — спросил Джек за моей спиной, но я слушал ребят в полуха. В моей голове боролись сотни эмоций. Внезапно мне стало жарко, хотя солнце медленно уходило за горизонт. Сердце глухо стучало в груди и пульсирующим эхом отзывалось во всем теле. Меня одолело странное чувство экстаза. Бьорн уехал!» «Значит ли это?» «Нет. Об этом мне думать не хотелось. Когда я вернулся с мечом в руках...» Джек и Блейк взглянули на меня, словно я был тикающей бомбой, готовой взорваться в любой момент. «Все нормально, ребята. Мне просто стало легче». Джек слегка паника опустил плечи, как будто до этого он долго задерживал воздух. Блейк весело похлопал меня по плечу и взял мяч. «Все в порядке, друг», — сказал он. «Тебе нужно было выпустить пар». Он бросил мяч Джеку, И мы продолжили игру в обратном направлении. «Но как же теперь быть?» — спросил Джек задумчиво. «Лиф так быстро не исчезнет. Мы живем в маленьком городе, у нас одна компания. Значит, нам нужно найти такой способ сосуществования, чтобы вы не вцеплялись друг другу в глотки при каждой встрече». Я со вздохом поймал мяч, вспоминая о том, как грустно и растерянно лифт сидела тогда в машине. Я не хотел делать ей больно. Пусть она и причинила мне множество страданий. «Давай ты сам ее как-нибудь пригласишь», — предложил Блейк. «Марли ездила с нами смотреть на китов, а Лив не позвали». Я нахмурился и бросил ему мяч. «Мне нужно было ее пригласить. Ну, раньше она всегда ездила на первую экскурсию сезона». «Сомнительный аргумент», — возразил Джек. «Раньше она была везде». Вы обнимались возле Кельтского креста, ночевали на борту Джульетты, твоя мама приглашала ее на воскресный обед, и мы почти каждый вечер что-то делали вместе. Но теперь все не так, как раньше. При этих словах меня одолела тяжелая меланхолия. Этот тип тоски похож на бездонную бочку, наполненную вязкой черной субстанцией, которая не отпустит, если в нее упадешь. Однажды я уже одолел черноту, и больше никогда не допущу подобного. В этом я себе поклялся. То есть, по вашему мнению, мне нужно вести себя так, словно ничего не произошло? С распростертыми объятиями поприветствовать Лив в Сент-Эндрюсе и предложить мир, дружбу, жвачку? Мы такого не говорили, — ответил Джек. То, что между вами произошло, нельзя повернуть вспять. И мы никого не оправдываем. Но ведь можно общаться с Лив нормально. Первый шаг сделан. Она ведь сегодня пришла. Хотя начало было довольно ухабистым, с ухмылкой добавил Блейк. Мне захотелось швырнуть мяч ему в голову, но я всего лишь бросил ему предостерегающий взгляд. Эй, тебя никто не упрекает!» Блейк примирительно поднял руки. Но Лив в таком же подвешенном состоянии, как и ты. Никто не знает, как вести себя в этой ситуации. Нам тоже сложно. Вы оба наши друзья. Взгляни на Фиону! Она вот-вот толкнет ли в море и начнет бой в грязи. Мы ненадолго замолчали и озабоченно взглянули на Фиону, сидевшую на покрывале рядом с Марли. Уголки моих губ непроизвольно дрогнули. Такой бой мы все трое посмотрели бы с большим удовольствием. Ладно, то есть мне нужно заключить с ней мирный договор? Показать, что я на нее не сержусь? А ты правда не сердишься? Джек недоверчиво сдвинул брови. Раздосадованное выражение моего лица было довольно красноречивым ответом. «Ты не должен себя ломать!» — быстро прибавил он. Уил, мы на твоей стороне, но...» «Лив, мне тоже жалко. Мы не можем общаться с ней, как с прокаженной. Может, вам обоим стоит выговориться? До этого у вас не было такой возможности?» «Наверное». Я неуверенно пожал плечами. Она долгое время была важной частью моей жизни. а потом перестала. Это оставило огромную дыру. И тут она внезапно появляется снова. Мне хочется сперва отойти от первого удара. И ты имеешь на это полное право. Блейк сегодня был на редкость проницательным и сочувствующим. Он пока что выпил всего один бокал вина. Не торопись. Дай себе время. Я задумался, уставившись в сторону моря, где остановились Лиф и Элли. Лиф обхватила себя руками и смотрела на воду. Даже сейчас, повернутая спиной, она была такой знакомой. Каждый жест, каждый локон развивающихся на ветру волос. Я хотел, чтобы она вернулась в мою жизнь. Но только если мне не придется ради нее пожертвовать ментальным здоровьем. Если постараться, можно все вернуть. Конечно, как раньше уже не будет — Но мы все могли бы снова стать друзьями. Чтобы не возникало неловкости, когда мы в одной комнате. Чтобы снова смотреть друг другу в глаза. Чтобы друзья не чувствовали дискомфорта в нашем присутствии. Да, все может получиться. Хорошо. Я нерешительно повернулся к Джеку и Блейку. Об игре в мяч позабыли, когда мне в голову пришла идея. А что... то если поехать на выходные в загородный дом моих родителей, как в старые добрые времена?» Джек взглянул на меня растерянно, а Блейк тут же начал громко радоваться. «Да, чувак! Там прошли лучшие вечеринки нашей жизни!» «Чтобы немного поднять всем настроение...» Продолжил я, не уверенный, кого убеждаю, Джека или себя. «Может, на первой неделе августа? Через одни выходные?» Джек медленно кивнул. Неплохая идея. Но, кажется, лучшая подруга Марли, Рэйчел, хотела приехать в начале августа. Она останется на месяц. Я еще уточню. Марли может взять ее с собой. Места всем хватит. На то мы порешили. Целые выходные слив. В доме моих родителей. Месте, полном воспоминаний о прошлом. Эта поездка станет либо полной катастрофой, либо оглушительным успехом. Третьего не дано. Нам нужно переступить через прошлое, чтобы дать шанс будущему. Настало время создавать новые воспоминания.